Глава одиннадцатая. Храм святого. В Пенни было всего четыре места. Одно для пилота спереди и три для пассажиров сзади. Кенни сел первым, за ним в кабину залез фермер, а последним — незнакомый маршал. «Приветствую, уно-понтифик!» Мужчина, увидев Кенни, приложил руку к груди и поклонился. У него были угольно-черные волосы до лопаток и аккуратная густая щетина, за которой явно ухаживали. «Меня зовут Улан, но в мире я более известен как цветочник». Понтифик улыбнулся. Перед глазами Кенни всплыла краткая информация о нем. Второй — вице-лидер судейской коллегии. Кенни поздоровался с маршалом, про себя отметив, что судейскую коллегию возглавляют довольно странные личности — чудак, фермер и цветочник. «Взлетаю!» — предупредил пилот. Пен поднялся в воздух и полетел в сторону стены ангара, набирая скорость. Вся передняя часть Пэна изнутри была прозрачной, поэтому каждый мог наблюдать, что происходит снаружи. Пен вылетел из ангара и устремился в сторону вулкана. Позади остался гигантский большой, из которого один за другим вылетали другие Пены. Всего небольших кораблей оказалось восемь. В каком-то из них сидел лох Рашин. Но Кенни не мог знать, в каком именно. Церковь постаралась по возможности держать двух унопантификов подальше друг от друга. Кенни с напряжением наблюдал, как Пен влетел в черный дым. Скорость корабля сильно снизилась, но он продолжал держать уверенный курс. «В пены встроены радары, по которым пилоты ориентируются», — заговорил фермер. «Не беспокойся, все под контролем». Кенни ничего не ответил, у него мурашки бегали по коже, снаружи была чернота. Неприятная скользкая чернота, будто корабль плывет в океане мазута. От такого вида кровь стыла в жилах, а чутье вопило о жуткой опасности. Кенни был уверен, что корабль находится вблизи чего-то невероятно страшного. Впрочем, он не один был напряжен. Несмотря на свои слова, фермер тоже сидел максимально сосредоточенный, готовый в любой момент дать отпор неизвестному врагу. Цветочник единственный не показывал внешнего волнения. На его губах играла слабая полуулыбка, а глаза рассеянно плавали по прозрачной стене Пэна, созерцая липкую тьму бездны. «Снижаемся!» — стальным голосом предупредил пилот. Кенни ничего не ощутил, из-за тьмы снаружи и свойств корабля полет совершенно не чувствовался. В какой-то момент тьма начала редеть, сменившись густым грязно-серым туманом. Кенни ощутил громадное облегчение, этот туман не вызывал ни малейшей доли прежнего чувства опасности. Сквозь туман проступили очертания голубоватого купола. Пен сильно замедлился и очень медленно вошел в него». «Этот защитный купол изолирует местность, создает безопасный островок, где воздействие местной атмосферы минимально», — пояснил фермер. Корабль оказался внутри барьера. Гигантский голубой купол закрывал небольшую местность, размером с деревню. Основную часть занимал аэродром, но за ним еще стояли несколько зданий. Кенни заметил несколько пэнов, которые уже приземлились. С одного даже начали выходить люди. Посадка прошла без происшествий. Высадившись, Кенни задрал голову. Сверху продолжали прибывать пены. На аэродром приземлились четыре корабля. Еще три спускались. — Одного не хватает, — к Кенни подошел мрачный фермер. — Все судна уже должны быть тут. Но одного не хватает. Кенни посмурнел, чувство опасности вернулось. Им очень не хотелось снова пролететь через черную смертоносную гадость. На аэродроме начали собираться понтифики. Многих Кенни видел во время совета или коронации, но не всех. Громовержец возглавлял экспедицию. Спустя семь минут, когда последний корабль так и не появился, он мрачно объявил. «Отправляемся!» Всего в группе было 20 человек, среди которых 18 маршалы. Невероятно мощная группа. Кенни по кольцу контроля знал, что во всей церкви не более двухсот маршалов. Прямо сейчас в одном месте собралась почти десятая часть всей элиты церкви. Каждый из присутствующих не просто понтифик и маршал. Все в экспедиции, кроме Кенни и Лохрашина, входили в число пятидесяти сильнейших маршалов церкви. «Если тут что-нибудь случится, церковь трех святых получит такой удар, от которого придется оправляться десятилетиями». Группа прошла через весь аэродром и подошла к голубому барьеру, через который не было ничего видно. Громовержец достал из своего браслета небольшой золотистый камешек и прислонил его к барьеру. Голубая пленка отступила, раскрывая древний каменный мост из обильного тумана была видна лишь часть моста, не больше пяти метров. Громовержец уверенно пошел к мосту, остальные последовали за ним, придерживаясь строгого порядка. Кенни шел позади фермера, по бокам его закрывали незнакомые маршалы, а позади — цветочник. Когда Кенни вступил на мост, он успел увидеть, что находится под ним, и пожалел о своем необдуманном поступке. Под мостом была тьма та самая, сквозь которую пролетали пены. Она колыхалась, как морские волны при сильном ветре, радостно плясала, словно пламя лесного пожара, бурлила, как кипящая смола, подготовленная для пыток. Тьма вызывала подсознательный страх, бесконтрольный ужас. Кенни шагал по мосту, мысленно сетуя на ситуацию. Он совершенно не ожидал, что храм святого окажется в настолько опасном месте. С другой стороны, даже заранее обо всем ведая, он бы все равно пошел. Храм святого слишком важен для его планов. Прошло уже десять минут, а мост все не кончался. Кенни считал, что это непозволительно долго. На тринадцатой минуте громовержец остановился. Он на понтифике! Выйдите вперед!» — попросил он. Фермер чуть шагнул в сторону и жестом показал Кенни, чтобы тот шел дальше. Кенни, пробираясь бочком, добрался до громовержца и встал по его правую руку. Спины понтификов больше не закрывали обзор, поэтому Кенни смог увидеть, что находится впереди. Мост вел к узкому каменному зданию с острой крышей, которое было высечено прямо в скале. — Что это? — с любопытством спросил Кенни. — Храм святого, — спокойно ответил тот. — Это, — не поверил Кенни, — здание, которое он видел, не имело ничего общего с любым храмом. Да, Лох Рашин встал по левую руку от громовержца. Мой отец проводил в этом месте большую часть своего времени. Как и я, впрочем, в последние два года своей жизни. Кенни проигнорировал слова Лохрашина. Пройдите вперед, — голос громовержца дрогнул. — Если вы достойны, храм пропустит вас. — А если нет? — с подозрением спросил Кенни. — Тогда вы не сможете войти. Вашей жизни ничего не угрожает. Кенни с сомнением глянул на громовержца, затем перевел взгляд на лох Рашина. Тот уже сделал шаг, и на его лице отчетливо читалось нетерпение. — Я думаю, он не врет, — высказалась Ира. — Идите, я буду прикрывать вас обоих, — строго сказал громовержец. В его ладони зажглось прозрачное пламя. Кенни зашагал вслед за Лох Рашином, максимально сосредоточенный. Сын третьего мог что-нибудь выкинуть, желая избавиться от своего врага. Но нет, Лохрашин подошел к каменной двери и приложил к ней ладонь. Несколько секунд он стоял на месте, а затем его тело исчезло. Кенни повторил вслед за ним, перед глазами появилась надпись. «Проверка, разрешение получено, уровень доступа 2». Кенни телепортировала, он оказался в небольшой овальной комнате в самом центре. В дальних концах комнаты стояли статуи, всего шесть, по три с каждой стороны. Внешние статуи выглядели как обыкновенные невзрачные истуканы. У одной уже находился недовольный чем-то Лохрашин. Отец пожадничал, он повернулся и испытующе посмотрел на Кенни. «Всего лишь второй уровень доступа, этого не хватит для моих планов». «Не повезло тебе», — пожал плечами Кенни. Он подошел к одному из истуканов и коснулся его. Перед глазами всплыла надпись. «Космический замок. Уровень доступа два. Требуется разрешение обоих унопонтификов. Кенни шагнул к следующему истукану. «Космический зал. Уровень доступа один. Отказано». Лохрашин стоял у третьего истукана. Кенни коснулся и его. «Космическая комната. Уровень доступа ноль. Отказано». «Тебе нужна космическая комната для полноценного воскрешения?» — спросил Кенни. «Да», — недовольно ответил лохрашин Кенни перешел всю комнату и дотронулся до четвертого истукана. «Зал шести святых масок, уровень доступа два, вы можете выбрать одну святую маску, срок — десять лет». В Кенни разгорелся интерес, он приложил ладонь к пятому истукану. «Зал девяти святых артефактов, уровень доступа — два». Вы можете выбрать один святой артефакт. Срок 20 лет. И последний. Зал сокровищ. Уровень доступа 2. Вам даровано 15 очков. Желаете увидеть список сокровищ? Кенни убрал руку и посмотрел на лохрашина. Тот занимался чем-то странным. Он стоял у истукана с космической комнатой, вытянув правую руку. Вся его кисть была покрыта толстым слоем белых червей, которые ощупывали своими головками тело истукана. Спустя пару минут он убрал руку, на его лице появилось выражение искреннего разочарования. Не обращая внимания на Кенни, лох Рашин прошелся вдоль стены, пока не остановился в середине. Он приложил ладонь на этот раз пустую, и в стене появилась серебристая дверь. Лох Рашин попробовал открыть ее, но не смог. Он прошел в противоположный конец комнаты и снова приложил руку. Вновь появилась дверь, на этот раз фиолетовая, но Лохрашин не спешил ее открывать. Он повернулся к Кенни и долгим взглядом оглядел его с ног до головы. Наш уровень доступа слишком мал, спокойно начал Лохрашин. Мы даже не можем войти в комнату управления храмом. Он указал на серебристую дверь. Чтобы добраться до первого уровня доступа, необходимо стать маршалом. Чтобы до нулевого святым, я предлагаю тебе заключить мир и сотрудничать. Вдвоем мы сможем открыть космический замок и дать доступ понтификам первой ступени. Я буду сотрудничать, но без всяких лишних условий. Только взаимная выгода, — ответил Кенни. Скажи, что за этой дверью? Выход? — он указал на фиолетовую. — Да, выход. Я согласен с твоими словами. Лицо Лохрашина скривилось, он не стал сдерживаться. «Ты чужак, и народная деталь в теле нашего мира. Ты не сможешь прожить долго, Кенни. Ты должен спокойно умереть и не вмешиваться в дела моего мира. У тебя ведь не так много времени осталось?» Кенни прищурился. «Что мог знать лох Рашин? Он в курсе про искры? В каждом мире существуют свои законы. Везде должен соблюдаться баланс. Ты его нарушаешь». «Если кто его и нарушил, то это ты», — Кенни криво усмехнулся. «Вы оба должны были исчезнуть, а я — получить новую жизнь. Я обману систему, но не сломаю ее!» Лохрашин разочарованно дернул щекой. «В любом случае, сейчас это не имеет значения. Я помогу тебе стать маршалом до того, как ты умрешь. В будущем, если потребуется твое разрешение на вход в космическую комнату, ты его дашь. Взамен я позволю тебе прожить столько, сколько сможешь. Согласен?» У Кенни появилось ужасное предчувствие. Он подошел к одному из истуканов, приложил к нему ладонь, закрыл глаза. Спустя пару секунд он убрал руку и обратился к Лохрошину. В зале сокровищ лежат три черепахи долголетия. Каждая даст мне больше ста лет жизни. Одну я могу выкупить прямо сейчас. Ты и правда думаешь, что я буду терпеливо ждать смерти? В глазах Лохрошина промелькнула жалость. У Кенни в груди что-то сжалось. Стало трудно дышать. «Черепахи долголетия влияют напрямую на душу человека через седьмую звезду». Лох Рашин постучал указательным пальцем по своему лбу. «Но они неэффективны на чужие души. Ты ничего не получишь, съев черепаху, Кенни. Абсолютно ничего».